Глава двадцать седьмая. Событие сорок второе. Трое евреев собираются иммигрировать во Францию и думают, какие им там взять имена. Вот я был Лейба, а буду Луи, говорит один. А я был Гриш, а стану Гюи, говорит второй. А я, пожалуй, во Францию не поеду, говорит Хаим. Забежала вертушка слоновой кости. Петр с опаской, как кусачую гадину, взял трубку. Уж больно мало приятного из нее в последнее время удается услышать. Все больше разной гадости. Собеседник оказался неожиданный — генерал Катц. Здравия желаю, давай генерал визитан. Арон Давидович, что ж вы так официально? Да еще и по званию. Знаете же, что я ни дня погона не носил. Юмор одесский на вооружение взяли? Или уколоть хотите? А да я ни словом. И я ни словом забыли. Пётр Миронович, я и будет. Вы мне лучше скажите, как дела у вас? Беспокоюсь я. Вы ведь на переднем краю. Понял, принял, Пётр Миронович. Можешь простить старого дурака. Сколько лет в армии, привычка. А раз уж докладывать то. Без задней мысли я. А у нас ничего. Спокоен. Докладывать? Я ведь вам, Арантавидович, не командир. Как-то мне и докладывать. Так ж не командир. Вы член политбюро. Какую-то напряжённость слышу я в ваших словах, товарищ первый секретарь. Давайте уже докладывайте, что у вас этква стряслось и чем я могу помочь еврейской автономной республике. А да я как бы и Так, Арон Давидович, что-то напугали мы с вами друг друга. Не клеится разговор. Давайте попробуем сначала начать. Как у вас дела? Соседи не докучают? Нет, вся часть, конечно, в ружьём стоят. А на границе тишина. Ну, знаете, Бережёнова и отки. Э, в общем, добровольные военные сборы тут у нас. Каждый день 2 часа по вечерам. К нам из Израиля пока всего пара десятков человек перебралась. Но они к такому напряжению привычные. Сразу сами в военкоматы заявились, потребовали начать обучение, подготовку. Мы с Яковом Григорьевичем услышали, думаем, возьмём, возьмём, что устроить хотят. Помнил тот, политинформация из райзского яченя, чего там ещё говорят? Мы это к такому не привыкли или отвыкли? И 41 год. А чтобы топы, добровольцы на посидях. Фо-фо, дицон гозо мира плана, не дай всевышний. А потом котелками, ой, Илья. Эти дети не дура. У них там, знаете же, нельзя иначе. В любую минуту можешь звертятся. Вот стараются люди. Кто ответственный, держать себя в форме, в тонусе. Алы что? И правда. Вот сразу польза. А кто ж занимается? О, автор Миронович, кому заниматься? У нас аля жлукте. Хоть отбавляй. Сами же эти ребята, кто из Израиля приехал? Фронтовики, а теперь к нам валяны пенсионеры со всего Союза съезжают стали. Одних гигантов не сосчитать. Скверский, Шеевский, Руз, Паскин, Оба Коцнельзона. И поверьте, адмирал даже свой есть. Беляев Илья и Ойфвайч. Ришниковго гоняет. Три да прочие, кто звоним пониже, отстают. У нас ведь, знаете, кого заведовать в горбольницу прислали? Сам Дигян, и он Азарович. Мы-то генералы, команды привыкли. А он на самой сковородке сидел, горел, помался, толк едва не решился. Не один десяток панцерманов на тот свет собственными руками отправил. А да и кровь золота и ржавсон. Какой хоть и был в штанкист, а его инфратч Как уже успел своих натаскать? В два часа разворачивает полевой госпиталь. Воинственный вы народ! И что же раньше-то никто не додумался евреев дальше границы оборонять, посылать? Прямо казаки! Петр осекся было, решив, что сказал бестактность. Но тут из трубки послышался истерический клекочущий хохот. А Рандавидович? Умерли! Да неужели вам кто рассказал? Поверить не могу! Да о чём? <связь> как вы сказали, как казаки? Да ведь вот неделю назад у нас концерт в клубе готовили. А там заведующий такой, Олег Фербер, а дисит: "Мы с Григоричем ходили по гон, слушай, потом как войца по рюмочке под фаршмак из Китая по местной моде". Так Алек за рояль сел и песни нам спел. Еврейское казачество. Ох, извечная песня. Ха -ха. Но очень уж еврейско. Не пойму, откуда вы он вообще говорил, сам счинил. Погодите, это там, где мы защищали нашего раввина, он бойко нам патроны продавал. Снова взрыв восторга на том конце провода. Ох, Кимагер. <смех> что я тебе расскажу. Погодите, вы там сейчас весь свой портактив соберёте. Собрание устроете с песнями и бродячими клизмерами. Не слышал я так, что-то кто-то болтал. Вы лучше скажите толком, чего звонили-то? Реть не похвастаться же, чую, дело у вас ко мне какое-то. Прямо тухясом чую. Простите мне моих грубых слов. Эт, Пётр Миронович. А вы мне пообещайте, что вспомните, что этот э, кто-то вам болтал. И на бумажку спишите. Вот уж я до хера сам чую, что будет номер на века. Для нашего народа, в ансамбле. О, о, о, простите, что-то я враж совсем ушёл. Сердце заёкол даже. <сас propone> так, партийное задание вам от члена политбюро. Немедленно Голде звоните. Вы с кладёт вас туда же, где крейсер лечится. Не хватало, чтобы всё руководство республики тут от смеха раньше времени к вашему всевышнему на отчёт поехало. И всё же, какое дело-то у вас ко мне было? А, есть. Позвоняйте. А, а дело вот такое. Граница у нас, конечно, замкяна, но на дях нам перебежали очень интересные люди. Не военные, не политики, а просто люди, то наши люди. Один бывший эмигрант, который после революции в Харбине осел, этот да потом никуда и не уехал, когда все в Америку, да на Тайвань кого червали, а ещё несколько китайцы, но тоже наш, тамошние люди. И это ты ещё что за чудо природы? Э, да, я и сам поразился. Думал, мешигера какие-то или нудно меня на уш вешают. А он нет. От Китая, оказывается, ещё с первого тысячелетия свои иудеи водятся. Перебрались откуда-то с Ближнего Востока, а да осели, даже город у них свой был Хайфын. Не сказать, что получень их шло много, да и многие поезжали. За 20-й век христиан православных почти и не осталось. Ещё и мау их прижимал. Так что сейчас и осталось всего немножко сотни. Ну это так сказать, официально кто открыто традиции блюдёт. А вообще люди, кто веру помнит или хоть слышал что-то о бабушке Эншике, немало, и они сейчас всем правдыми и неправдами на север стягиваются. В Китае народ уже вполне уверен, что будет гражданская война. А как никто не понимает, кто с кем и главное, за что будет вывать. Вот иудеев в этом участвовать не хотят никак, ни на какой стране. Нашел кто-то хитроумный у них, пустил по цепки слух, что СССР будет иудеев из Китая в нашу республику пускать. А мы тут ни сном ни духом. А там тысячи человек. Дам эти вот концы от их лидеров определенно говорили, что не менее пяти тысяч уже собрали в окрестностях Харбина и готовы снимать с места. Э, только мы согласимся её взять. Э, евреи, они, конечно, те ещё. А, ну, название. Раз что помнит, что есть какой-то Мусу, это Моисей, они так зовут. Да и головки носит дома. Но ведь лучше. Же... Чтоб их ещё и эти. Арандавидович, вы как чувствовали? Я тут у себя не знаю, куда беженцев распихать. Теперь там ещё. Да ко мне-то вы зачем с этим? У меня Казахстан. Я к еврейской республике никаким боком. Как же? А кто нам эту республику создал? Мы у нас всё до, что? Ингурион с Жематинским. Мож сказать аж. Кац вдруг снова заразился смехом кашлем. Из меня и с моего еврей тут еще, но ну, Пётр Миронович. Голос генерала посерьезнел. Нам здесь на самом деле очень не помешали бы рабочие руки. Это никакие не будь спекулянты или шулики, те давно сбежали в Гонконг, в Америку, на Тайвань, куда угодно. Эти самые несчастные бедняки, у которых не было даже денег на самый дешёвый билет на порогот, или которые вообще не знали, что где-то на свете есть места, где евреи могут жить своей жизнью, как нормальные люди, чтобы выжить, отказались от всего, но не забыли, что-то осталось в душе. Они просто не хотят быть забритыми в солдаты и умереть с палкой или старым ружьем в руках. Непонятно за что, за кого. Они это все уже видели, все пережили. Будут копать, строить, рубить лес, детей в школу отдадут. Давайте попробуем помучат, Петр Петрович. Штейли, по ходу этой горячей речи Кадца, все мрачнел. Это ведь не 5 или сколько там тысяч китайских иудеев стоят перед такой поганой перспективой. Это сотни миллионов людей. Ну, китайцы они, так что же, не люди теперь? И за что будут умирать? За что умирали в отрядах маоситов и ганьданцев? Такие же забитые, забритые палками и пинками согнунные. Тфу, отвратительная штука власть. Заставляет поверить, что можешь повлиять на многое, и начинает голодать, когда понимаешь, что реально у тебя в руках гораздо меньше. Да и то бьется и воворачивается, как свеже пойманный лосось. Рекордсмена какого-нибудь ротаставого зверюгу Тименья или верховий черного ертыша на два аршина и три пуда голыми руками не словить, не заставить даже плыть куда тебе надо. Хоть маленького-то удержать бы, да направить в садок, где кормят, лечат, бережно и корку выдаивают. Помочь? Попробовать разве что. Хорошо, допустим. Но как я помогу? Они не пройдут ко мне через весь Синцзян. Ак вам через границу китайские войска, столько народу ни за что не пропустят. Они откуда-то узнали, что у Кима, корейского с Израилем, разрядка намечается. Вот хотят э, проситьца, чтобы он сначала пропустил их через границу к себе, а потом уж к нам. Но я что-то не верю, что он на это сам пойдет. Истаховщик боится расчардить Китай, хотя и непонятно, кого там сейчас можно расчардить, а кто и как его может захотеть за это наказать. А вы, Петр Миронович, с ним знаком неплохо, вы ручили даже. Может, позвоните, замолчите словечко, а мы уж бы его отблагодарили, чем сможем. грибов насолим в бочках, огурчика, рыбки наовим. А ведь плохо у них с подовольствием. У нас тоже не то, чтобы богато, но уж постараемся, соберём, что сможем, кровь не водиться, ради своих. Ну будет, будет. Штейли слышал, что у старика даже голос начал дрожать. Что? Сам не человек, что ли? Малка этого на песок выброшенного обратно в воду выпустить не велит труд. может, зачтётся ему где-нибудь когда-нибудь в третьей жизни. Позвоню. Колотите бочки. Глянул на карту, что висела на стене, недавно повесил и отмечал, что там в поднебесном и вокруг творится. От Харбина до корейского Наджина не близко, да ещё и по горам придётся тащиться. Тяжёло китайским евреям предстоит дорога в светлое будущее. Интернет 121. На последних олимпийских соревнованиях по стрельбе наш стрелок попал в тройку призёров. А не фиг было подпрыгивать. Сержант каблет Мырзахметов, которого за глаза и именовали кабрялетом, долг родине отдавал в Чехословакии. Поэтому на русских, что переделали его имя, сильно не обижался. Кабрялет даже нашёл в одном польском журнале. Урода называется эту машину. Ам шикарная девица в таком Мерседесе кабриолете сидела, ручкой махала. Журнал операясь взял у спекулянта. Выпросил сержант себе, вырезал картинку и приклеил на шкафчик в раздевалке секции по самбо. Пусть все знают, что это шкафчик кандидата в мастера спорта по самбо и классической борьбе Каблета Кабриолета. Почему после Чехословакии не обижался на русских? Да потому что насмотрелся там на разные смешные вывески и стал понимать, что одинаково звучащие слова на разных языках могут означать совершенно разные вещи. Вот в Праге видел вывеску на входе в летнее кафе. Там красочно нарисована замёрзшая бутылочка с газировкой и надпись на щетине ниже. Доканова твар. Стояли все отделения ржали. До каналли твар. Остановился местный дед и осуждающе головой покачал, а потом на чистом русском и говорит: «Это переводится как совершенное творение». Снова головой покачал и, постукивая алюминиевой тросточкой, ушел, выражая спиной полное презрение. В тот же день, проходя мимо их милиции, увидели еще один щит и опять чуть с осмеха не попадали. отошли, когда уже стали их охранники правопорядка коситься и фуражки на голове поправлять, намереваясь подойти и присечь. На щите было крупными чёрными буквами написано: "Позор полиции воруже". Тут только гадать приходится, чего это значит. Это они среди своих воров поймали и на всеобщее обозрение вывесили. Тогда где фотографии? Сержант Стёпушкин даже плюнул на приличие и остановил пацана лет 14. Спросил, что написано. Парень русский знал плохо, двоичником в школе был, наверное. Но с пятого раза понял и перевёл. Внимание, полиция предупреждает. А вечером на ресторане вообще увидели объявление, что будут танец. Ну, танцы тут понятно. А вот дальше надпись: "Девки с дарма". Вот ведь дожили, братушки, девок даром раздают. Ну, вольнительно уже заканчивалось. Пришлось в казармы возвращаться. Политрук потом объяснил, что переводится совсем наоборот. Мол, вход для девушек бесплатно. Это они так молодых людей заманивают, чтобы больше было народа на танцах. Итро и братушки. Этот же Старлей рассказал, что был в командировке в Финляндии. Правда, что за цель у той командировки была, так и не сказал. Так вот, там есть фирма, которая чая развешивает и в коробочках продаёт. и называется она Пукола. И там над входом в магазин вывеска замечательно переводится: Чай Пукола. Истинный аромат Финляндии. С чаем Пукола дышится полной грудью. В общем, не обижался на прозвище Каблет. Похоже имя на эту красивую машину и пусть будет. Может, когда-нибудь станет генералом и себе такую купит. Будет Каблет на Кабрялете. А вообще, каблет переводится с персидского как способность, возможность. То есть он способен и всё может. Когда капитан открыл ворота их теплушки, солнце ударило в глаза, и они, привыкшие к полумраку вагона, сами собой закрылись. Поэтому сразу спрыгнуть сержант не мог. Проморгался, попытался глаза потереть, но в руке был пистолет, и каблет себе мушкой лоб резко сорапал. Ну, прыгай. оттолкнул его за дёпер, и мэр Захмятов, ещё толком ничего не видя, шагнул из вагона. Склон был довольно пологий. Сержант сгруппировался, как в армии учили делать перед прыжками с парашютом, и перекатившись через плечо, быстро вскочил на колено. Выставил вперёд руку с Макаровым. Рядом менее удачно приземлился и капитан Юрий Николаевич Зосимов, покрыв всех парашютистов матом. Он тоже встал на одно колено и вытащил из кобуры свой пистолет. Отвлёкшись на секунду из-за капитана, каблет попытался найти взглядом наркоманов и не увидел их. Ну, в первую минуту. Потом понял, что они упали и залегли. Понятно, увидели милиционеров. Ага, вон рюкзак один из сухой травы высовывается. Ну, вот ещё два торчат. На фоне почти жёлтой августовской травы Их бледно-зелёный цвет всё же прилично выделялся. Зато отлично было видно милиционера. Он бросил рюкзак, который нёс перед собой на руках, и перестал преследовать преступников. Шёл и доставал из кобуры Макаров. Шёл не торопясь, оглядывался. Ну вот и всё, и никаких погонь. Сейчас они этих туристов повяжут. Выстрел прогрохотал так неожиданно, что Каблет аж присел. А потом обернулся, вскрикнул капитан. "Это ты идиот, куда целил? В вагон что ли попал? А пуля от рикошетелы попала в капитана Зосимова. Эй, -э, китнякой, засунь себе в ж... свой пистолет! Ты что творишь? Шашанамы, бля!" Успел крикнуть сержант, и тут что-то с силой ударило его в грудь. И боль дикая, как из ведра кипятком плесканули. Падает, он ещё успел заметить, как оседает капитан А потом темнота. События сорок третье. Скажите, почему для управления атомной электростанцией до зарезу нужен умный, сертифицированный и прошедший госкомиссию персонал, а для управления государством все народноизбранные недоумки? Что сгубило СССР? Знать бы. Сегодня доложили: при задержании наркокурьеров убит милиционер и еще один ранен. Не сильно понятная история, но не про это сейчас, подумал Петр. Про некомпетентность. Вот она главный враг страны. Почему и откуда такой вывод? Фильм вспомнился. Про наркотики. Еще здесь не сняли алые маски из Сыкуля. Там главный герой фильма вступает в смертельную схватку с бандой контрабандистов опиума, и в этой борьбе ему помогают советские пограничники. Куда без них? Есть только одна неточность. Опийные маки не красного цвета, а белого с фиолетовыми прожилками. Режиссёр ведь Киргис, он что, ни разу не был в Опиватческих колхозах, не видел, как маки растут? Ну, блин, тебе государство кучу денег выделило. Доберись уж до огромных полей белых цветов. Нет. Он учился во Фрунзе, жил во Фрунзе и работал там же. Да и Сикуля только на натуральные съёмки по хорошим дорогам. Зачем ему настоящие маковые поля? Красные маки у озера тоже есть, дикие, с малюсенькими головочками. Из них никто опий добывать не станет, раз и чтоб пару недель красиво. И вот так везде, во всей стране. А если, как Геренко и Худенко, начинаешь высовываться, тебе по башке дадут или посадят. Тебя посадят. Ни бывшего секретаря райкома, который завалил там работу, и его сослали в колхоз. Там тоже завалил. Его отправили руководить молокозаводом, и творог почти сразу стал кислым и несъедобным. Руководитель же, в смысле товарищ, отвечающий в обкоме за молоко и творог, нашел Соломонова решения, взял хороший творог с соседнего завода и дал команду их смешать. Не знал коммунист с тридцатилетним стажем загадку. Что будет, если смешать 5 кг навоза с 5 кг отвидлы? Будет 10 кг кислого и просроченного из-за перевозок несъедобного творога. Расстрелять Пётр дал команду обоим. Пошёл посмотреть, как выполнят. И что увидел? Работник обкома теперь заведут ГорОно, а председатель, директор и его зам учат, как детей учить. уволил обоих и выгнал из партии. А первому секретарю обкома сначала час объяснял, что делать в таких случаях, а потом тоже лишил партбилета, потому как тот на него в этот же день жалобу в ЦК накатал. Ущемляй Депётр Мирсороныч, так и написано. Национальные кадры. Про национальные кадры в Казахстане отдельный разговор. Только приехал и ещё можно сказать, дела принимал, как из Москвы позвонили. В гостинице Россия подрались депутаты из Казахстана. Чуть до смерти убийство не дошло. Вирела блить водой и заставить оббегать вокруг гостиницы. Неизвестно, выполнит звонивший полковник МОБ команду или нет. Ну да и чёрт с ним. В смысле, шайтан. Вернулись живыми все 32 депутата, члены совета национальностей. В ресторане двое приставали к русской тётке и не поделили ещё Вот чуть за волосы друг друга потягали. И за ножи столовые тупые ухватились. Горячие южные мачо. Из тридцати двух человек двадцать семь казахи. Интересная пропорция. Вызвал председателя президиума Верховного Совета Казахской СССР заместителя председателя президиума Верховного Совета СССР неязбекова Сабира Белялябовича. Вошел на суприной. Как же новая метла? Да еще есть ведь и повод, Сабир Беляялович. Сколько народу живет в Казахстане? Тридцать миллионов. Если нужны более точные данные, то да не нужны. Сколько из них казахов? Четыре 400... сот. Да не надо мне точных цифр. Процент устроит. Тридцать примерно. Во как? А почему большая часть депутатов казахи и всего один немец? В Совете Союза та же картина. Вот вам три дня. Пусть лишние напишут заявление с просьбой освободить их по состоянию здоровья, и срочно назначайте выборы. Должны быть представлены все национальности по процентам проживающих, и в кандидатах на выборы не должно быть ни одного работника сельского хозяйства, чабанов знатных, тем более, только экономисты или замдиректора крупных предприятий по экономике. Ну ведь Ленин сказал, что каждая кухарка может управлять государством. Уел довольный расплылся в победной улыбке наивный чукотский юноша ну не юноша пётр жил в другое время ленин был величайший человек умнее и нет никого правду он сказал кухарка может управлять государством если научится давайте перечитаем статью удержат ли большевики государственную власть есть там про кухарку которая сначала должна научиться этим государством управлять И ни слова про чабана. Да вы ревизионист, батенька. Умышленно слова Ленина искажаете. Я думаю, что, поставив, я всё понял, Пётр Миронович, разрешите исполнять. Скачил, а то сидел вольяжно. Чего исполнять? У вас там не по ленинскому принципу равенства всех народов в нашей многонациональной стране представлены люди. Вы умышленно не допускаете к управлению страной русских, немцев, украинцев. Чего исполнять? Я вам какую-то команду давал. Все. Грузанулся, оксакал. Исправляйте свои ошибки. Да. А что у нас в наших советах? За сердце схватился. Бывает, не доглядели. Это все ваши помощники. Вы в это время в Москве были. Увольте и русских экономистов возьмите, или лучше немецких. И не надо больше чабанов. Как их можно от татар отрывать? Погибнут овцы без чабана. Приплот уменьшится. Они ведь герои соцтруда, им нужно подтверждать свой высокий статус. Да, давайте-ка ещё одного кого-то введём. Высшее образование. Лучше всего экономическое. Это ведь и будет так у Харка, которая уже научилась всё поиличу. Согласны? Спасибо, Пётр Миронович, я не забуду. Вот и хорошо. Пошли выборы. Оказывается, не быстрое дело. пришлось для ускорения во Франции типографию купить и в Алмату перевезти оборудование. Ну не пропадёт после выборов, будет Джума печатать, которого всем всегда не хватает.